Явление десятое. Жадов и Юсов. Юсов, глядя ему в глаза. Ха-ха-ха-ха-ха. Жадов, чему вы смеетесь? Юсов, Ха-ха-ха-ха, да как же не смеяться-то? С кем вы спорите? Ха-ха-ха, да на что же это похоже? Жадов, что же тут смешного? Юсов, что ж, дядюшка, глупее-то вас, а? Глупее? Меньше вас понимает жизни. Да ведь это куром насмех, ведь эдак вы когда-нибудь уморитесь за смеху.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 делает строгую гримасу и уходит в кабинет.